Глава 85. Роберт Ленддон безучастно смотрел в окно фургона, который мчался вдоль моря по шоссе, соединяющему аэропорт Ататюрка с центром Стамбула. Швейцарские дипломаты каким-то образом упростили таможенную процедуру, и Лэнгдон, Сински и сопровождавшие их оперативники прошли ее за считанные минуты. Синский распорядилась, чтобы Шеф и Феррис остались на борту СЭ-130 с несколькими сотрудниками ВОЗ и продолжали попытки напасть на след Сиена Брукс. Хотя никто всерьез не верил, что Сиена может добраться до Стамбула вовремя, были опасения, что она позвонит кому-нибудь из последователей Зобриста в Турции и попросит его помочь осуществить безумный план Зобриста до того, как люди Сински успеют вмешаться Неужели сиена способна совершить массовое убийство? Лэндон все еще не мог освоиться со случившимся за день Как ни горька была правда, приходилось смотреть ей в лицо Ты не знал ее, Роберт. Она обвела тебя вокруг пальца. На город начал сыпаться мелкий дождик И Лендэн, слушая ритмичный звук дворников, вдруг почувствовал усталость. Справа в мраморном море светились ходовые огни роскошных яхт и массивных танкеров, которые шли либо к городскому порту, расположенному впереди по ходу движения фургона, либо от него, вдоль всего берега, над подсвеченными куполами мечетей, Сдымались тонкие и элегантные минареты молчаливо напоминая о том, что хотя Стамбул современный, светский город, сердцевина его укоренена в религии. Эту трассу, длиной километров 15, Ленгдон всегда находил одной из самых приятных на вид дорог Европы. Великолепный образец стамбульского сочетания старого с новым. Она местами идет вдоль стены Константина, построенной более чем за 16 веков до рождения человека, в честь которого трасса теперь названа Джона Ф. Кеннеди. Американский президент с восхищением относился к деятельности Кемаля Ататюрка, построившего на развалинах империй турецкую республику. Авеню Кеннеди, с которой открываются неповторимые морские виды, вьется среди красивых рощ и старинных садов, минует порт ени И наконец, идя между городскими кварталами и проливом Босфор, поворачивает на север к Золотому рогу. Там над городом высится османское твердыня, дворец Топкапы. Занимавший стратегическое положение у Босфора дворец ныне чрезвычайно любим туристами, которых восхищают и здешние виды и поразительная коллекция османских сокровищ, включая плащ и меч, якобы принадлежавшие самому пророку Мухамеду. До дворца мы не доедем, сообразил Лендон, помня, что их цель Айя-София. Она вздымалась над центром города не так уж далеко впереди. Когда они свернули с авеню Кеннеди и непрямым путем двинулись через многолюдный город, Лендон, оглядывая толпы на улицах и тротуарах, почувствовал, то О чем говорилось в течение дня, сождёт его с новой силой. Перенаселенность, чума, извращенные устремления зобреста. Хотя Лендон все это время отлично понимал, на что нацелена операция группы ПНР, в полной мере он осознал происходящее только сейчас. Мы направляемся к эпицентру. Он представил себе медленно растворяющийся мешок с желто коричневой жидкостью и удивился, как его Лендона угаражило попасть в такой переплет. Странное стихотворение, которое они с Сиеной обнаружили на обороте посмертной маски Данте, в итоге привело его сюда, в Стамбул. Направляя группу ПНР в Айя-Софию, Лендон знал, что когда он и его спутники там окажутся, им будет чем заняться. В музее премудрости священный, где золото сияет, преклони колени и услышь воды течение. Затем подземный отыщи дворец. Хтоническое чудище найди там, живущее в кроваво-красных водах, куда не смотрится светило. Ленгрен вновь с тревогой подумал о том, что почти такой же сценой кончается заключительная песнь Дантова ада. После долгого спуска в глубины преисподней Дант и Вергилий достигают ее нижней точки. Дальше пути нет, но они слышат журчание воды, текущей по камням, и идут по руслу этого ручейка сквозь трещины и расщелины прочь от ужасов ада там место есть оно приметно только из-за гула ручья который вытекает тут пробившись через камень им точимый мой вождь и я на этот путь незримый ступили чтоб вернуться в ясный свет Сочиняя свое стихотворение Зобрис, конечно же, вдохновлялся картиной Нарисованной Данты, но, похоже, поставил в ней все с ног на голову. Да. Ленгдона и его спутникам надо будет ориентироваться по журчанию воды. Но в отличие от Данта, они будут не подниматься прочь из-зада, а спускаться в него. Фургон лавировал по все более узким улицам, где людей было все больше, и Ленгден начал понимать извращенную логику, заставившую изобрета выбрать в качестве эпицентра новой чумы сердце Стамбула. Здесь Восток встречается с Западом. Здесь мировой перекресток. Стамбул много раз в своей истории становился жертвой губительных эпидемий, убивавших огромное количество жителей. Именно этот город на последней стадии Черной смерти называли в Османской империи средоточием чумы, и болезнь, как говорили, уносила в нем за день более десяти тысяч жизней. На нескольких знаменитых миниатюрах того времени можно видеть, как горожане, объятые отчаянием, роют На близлежащих полях таксим общие могилы для наваленных грудами трупов. Лэнгдон уповал на то, что слова Карла Маркса: история повторяется дважды, здесь все таки не сбудутся. Повсюду на мокрых от дождя улицах ничего не подозревающие люди занимались обычными вечерними делами. Миловидная турчанка звала детей домой ужинать. Два старика подтягивали что-то за столиком кафе под открытым небом. Муж и жена, хорошо одетые, шли под зонтиком, взявшись за руки. Мужчина в смокинге спрыгнул с автобуса и побежал по улице, укрывая от дождя скрипку в футляре. Явно спешил на концерт. Лендон вглядывался в лица, пытаясь вообразить себе обстоятельства каждой из этих жизней. Массы состоят из отдельных личностей. Он закрыл глаза, отвернулся от окна и постарался настроиться на более оптимистический лад, но не тут-то было. Из тьмы сознания выступили образы, которые меньше всего хотелось увидеть. Мрачная панорама приморского города, где царят мор, пытки и казни. Питер Брейгель Старший. Триумф смерти. Горгон повернул направо на улицу Торун и на миг Лендonu показалось, что они уже у цели. Слева возвышалась в тумане огромная мечеть. Но это была не Айя София. Голубая мечеть быстро сообразил он, узнав эти шесть устремленных в небо желобчатых минаретов-карандашей с острыми шпилями и многочисленными балконами, так называемыми «шерефы». Лендон читал когда-то что экзотический сказочный вид этих минаретов повлиял на архитектуру знаменитого замка Золушки в Дисней С своим названием Голубая мечеть обязана слепящему морю голубых керамических плиток украшающих интерьер. Мы уже близко подумал Ленддон, когда фургон повернул на улицу Кабасакал и поехал вдоль обширной площади Султан Ахмед которая расположена на полпути между голубой мечетью и Айя-Софией, славится видами на оба сооружения. Прищурившись, Лендон смотрел вперед сквозь мокрое ветровое стекло, искал глазами силуэт Айя-Софии, но дождь и фары ухудшали видимость. Что еще хуже, транспорт на улице, похоже, встал. Впереди Ленгдон видел только вереницу задних огней. Там какое-то мероприятие, сказал водитель. Кажется, концерт. Быстрее будет пешком. Далеко? спросила Синский. Нет, через площадь ходу минуты три. Тут безопасно. Синский кивнула Брюдеру, а затем повернулась к людям из ПНР. Оставайтесь в машине. Постарайтесь подъехать к зданию как можно ближе. Агент Брюдер очень скоро с вами свяжется. После чего Синский, Брюдер и Лендон вышли из фургона и двинулись через засаженную деревьями площадь Султан Ахмед. Лиственные деревья на ней давали им, когда они поспешно шли по дорожкам, какое-никакое укрытие от усилившегося дождя. Там и сям попадались на глаза указатели направляющие туристов к многочисленным достопримечательностям на площади к египетскому обелиску из Луксора, к змеиной колонне из святилища Аполлона в Дельфах, к милевой колонне, некогда служившей нулевой отметкой, от которой византийской империи отсчитывались все расстояния. Наконец они вышли из-под деревьев к круглому пруду в центре площади. Оказавшись на открытом месте, Лендэн поднял глаза и посмотрел на восток. Айя София. Не здание, а гора. Поблескивавшая от дождя громада собора оказалась целым городом. Невероятно широкий центральный купол серебристо и ребристый, словно бы покоился на скоплении менее крупных построек с куполами. По углам здания, довольно далеко от центрального купола, из-за чего их с трудом можно было считать элементами того же сооружения, возвышались четыре увенчанных серебристо-серыми шпилями минарета, каждый с одним балконом. Синские брюдер, двигавшиеся целеустремлённые быстро, вдруг разом остановились, взгляды их поднимались выше, выше, а умы пытались справиться с размерами того, что перед ними предстало. О, господи, тихо простонал Брюдер, не веря своим глазам. Нам надо будет обыскивать вот это